Глава 60, 4 октября 1998 года 7.19. Алло, Дженнифер. Марк по-прежнему сидел в помещении архива Эстре Публикен. Его приятельница, по францу, телекому, дежурила все выходные. Марк не собирался упускать из рук этот козырь, тем более, что других у него не было. Дженнифер, это Марк. У меня к тебе просьба, огромная просьба. Для тебя все что удно. Сам знаешь, мне нужен номер телефона и адрес, имя Мелани Бельвуар. Диктую по буквам Бельвуар. А где примерно искать? Сначала попробуй посмотреть в департаментах Юра и Ду, потом по всему франш конте потом по всей Франции. Уже ищу. До да, Марка донёсся приглушённый стрёкот, Дженнифер молотила пальчиками по клавишам компьютера. Марк продолжал смотреть на фотографию девушки на странице номера S-Republican 1980 года. Поразительное сходство. «Кто она такая? Это Мелани Бельвуар. Должно же найтись какое-то рациональное объяснение. Марк?» — послушался голос Дженнифер. «Плохие новости. Я всё проверила. А нет никакой Мелани Бельвуар?»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 «Ну вот что, милый, предупреждаю, тебе это обойдется в ужин в шикарном ресторане на двоих, и чтобы ресторан был с Мишленовской звездой». «Не вопрос, ищи скорее, не тяни». Снова раздался стук компьютерных клавиш. «Дженнифер, послушай, дело в том, что у меня есть невеста. Может, ты согласишься обменять всю ужин в ресторане на право стать крестной матерью ребенку, в спасении жизни которого ты в данный момент принимаешь участие?»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 «Согласен. Плюс венгерский струнный квартет и антикварная мебель. Я на все согласен». «Именно квартет и мебель», — Марк вслушивался в молчании трубки. Секунды текли мучительно медленно. «Ты угадал», — раздался наконец голос Дженнифер. «Твоя Мелани Бельвар действительно написала заявление с просьбой переадресовывать ее телефонные звонки на номер некоего Лорана Люизана. Сейчас тут и адрес есть, ага». «Город Дон-Мари, это в департаменте душ, шоссе велар дом номер 456. Ты в курсе, что я только что сообщила абсолютно конфиденциальную информацию? Можешь сказать, чего тебе надо ты самой Мелани? Она что, твоя бывшая девушка? Она как-то связана со списком телефонных номеров больниц, которые я тебе пересылала позавчера?» Марк торопливо записал адрес на первом, что попалось под руку, газетной странице эст -Републикен». «Ты просто супер. В ресторан обязательно пойдем. Кстати, может, еще передумаешь насчет Кристин? Да, вот еще что. Будь умницей, окажи мне еще одну услугу. Ты в интернете?» «Само собой», — вздохнула Дженнифер. «Загрузи карту и найди мне кратчайший маршрут до шоссе Вилар, дом номер 456». «Блин, ну ты нахал. Объяснить тебе, куда ты должен пойти со своими Кристинами? Оранжево-красный фургон медленно тащился по шоссе департаментского значения номер 34. После Монбельяра дорога шла в гору до самой швейцарской границы, до которой оставалось не более 10 километров. Марк беспрестанно давил на педаль газа, но Ситроен слабо реагировал на посылаемые ему сигналы. Окружающий пейзаж постепенно менялся. Исчезли городские постройки, дорога сделала петлю, огибая водный поток, а затем опять поползла в гору. Даже деревушки встречались все реже. О человеческом присутствии теперь говорили только далеко от стоящей друг от друга разрозненной шале. Еще один поворот, и перед Марком открылся вид на деревню Данмари. Судя по указаниям Дженнифер, дом Мелане-Бельвуар-Люзан располагался на его крайней конечности, еще выше, непосредственно у подножия гор и возле самой швейцарской границы. Ситроин катил по безлюдному поселку, на часах было 8 утра, как Марк не приглядывался, не заметил ни булочной, ни открытого кафе. Последний поворот, и деревня осталась позади. Марк резко затормозил, затем дал задний ход, и в результате немыслимого по сложности маневра припарковал Ситрайна возле тротуара. «Ну уж нет, он не намерен отправляться прямо волку в пасть». «Грандюк наверняка уже вышел на след Мелани Бельвуар, а за годы знакомства с семейством Витралей детектив отлично узнал, как выглядит их оранжево-красный грузовик, так что он сразу его заметит». Громче заявить о своем присутствии, Марк Моббелеш вооружившись боевой трубой. На улице было свежо, Марк шел довольно быстро, стараясь держаться за русшим по обученном дороге кустарникам. После третьего поворота он обнаружил Ксанцию. Машина стояла чуть в стороне от проезжей части. Немногим дальше располагалось одинокое шале. По всей видимости, это и был дом Мелании Бельвуар. Марк продолжал идти по мокрой от росы траве, надежно укрытой кустами. Кто бы ни находился в машине, засечь Марка он не мог, даже в зеркало заднего вида. Кредюль Грандзюк спокойно сидел в машине с пластиковым стаканчиком в руке. Марк подбирался к нему все ближе. В крайнем случае он был готов воспользоваться отобранным у Мальвина пистолетом, но только в крайнем случае. В действительности у него созрел другой план. Кредюль Грандюку примерно 65 лет, а Марку — 20. К тому же он неплохо играл в регби. Пожалуй, чтобы поговорить с детективом, как мужчина с мужчиной, оружие ему не понадобится. Кредюль Грандюк не успел ничего сообразить, когда дверца к Санте распахнулась — Чья-то рука схватила его за плечо и сильно дёрнула. Сыщик полетел на землю. Он не мог рассмотреть нападавшего, а тот нанёс ему весьма чувствительный удар ногой под рёбра. Грандзюк скорчился от боли. Второй удар пришёлся ему в копчик. А «Чёрт!» — завопил детектив. Его крик потерялся в бескрайнем безмолвии пустынного пейзажа. Третий удар в поясницу заставил его перекатиться на спину. Над ним нависла устрашающая тень. Марк Витраль. Но как, как он догадался, как сумел его разыскать, да еще так скоро. Марк, прохрипел Грандюк, откуда ты? Детектив закашлялся, сплюнул в придорожную пыль струйку крови и попытался подняться. Марк поставил ногу ему на грудь, не двигайся, или я раздавлю, как таракана. Марк, что ты? Заткнись. Твое вранье меня больше не интересует. Я и так уже от два дня только тем и занимаюсь, что копаюсь в твоих выдумках.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 «Ты бы и бабушку убил, да вот не получилось». «Марк, все это совсем не...» Марк перенес ногу чуть выше. С груди детектива на его лицо, придавив тому подошвой подбородок, рот и нос, Грандюк застонал от боли. Марк снял ногу, и тот принялся отплевываться пылью и кровью. «Мне некогда выслушивать твои отмазки, тем более что я все равно не поверю ни одному твоему слову». Детектив трудно с присвистом дышал, «Как, как ты узнал? Кто тебе рассказал? Корвилия, Матильда, Мальвина?» «Сам догадался, представь себе. Я уже большой мальчик». «Я не хотел, честное слово, не хотел. Я просто выполнял приказ. Мне очень жаль. Потом я больше никогда ни в чем, ни разу не обманул». Нога Марка переместилась на лопатку Грандзюка. Детектив перекатился на живот, потом снова на спину. Он протянул к Марку окровавленную руку. «Не надо, Марк, прошу тебя, не надо». «Заткнись, меня не интересует страдание влюблённого палача. Я не для того сюда приехал, меня интересует правда. Кто такая Лили?» На грязном лице Грандзюка в первый раз мелькнуло некое подобие улыбки. «Так ты разве не понял? Или понял, но не всё? А значит, я тебе ещё нужен?» Марк снова угрожающе поднял ногу. «Не уверен, но даю тебе шанс меня переубедить».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 Он подошел ближе к поверженному Грандзюку, тот поджал ноги к груди и ощупывал штанину. А Марк мгновенно понял — ищет оружие. «Не успеет», — подумал Марк и сунул руку в карман. «Пистолет исчез». Марку вспомнились события нынешней ночи, когда он проснулся от какого-то шума и обнаружил трясущуюся от страха Мальвину, якобы разбужную кошмаром. «Слишком поздно жалеть о собственной глупости» хрыдюль Грандюк целился в него из Матеба. «Шустрый-то малый Марк». «Нет, серьёзно, я впечатлён. Но ты чересчур поддаёшься чувствам. Распространённый случай. А ведь у тебя на руках были все карты. Беспомощный, валяющийся на земле старик и решение загадки. Вот оно на пассажирском сиденье к Санти. Последняя глава моего знаменитого дневника. В этом конверте ответ на все вопросы, и я намерен их продать». «Очень дорого продать. Подумать только, тебе было достаточно протянуть руку». Крыдюль Грандюк, пошатываясь, поднялся. Из нижней губы у него сочилась кровь. Пиджак из шелка сердца был перепачкан грязью и кровью. Детектив сделал шаг, приволакивая правую ногу. Марк словно окаменел. Добраться до цели и проиграть. До чего глупо. «Ты неплохо меня отделал, паршивец. Здравствуйте, умеешь. Обрати внимание, я не отрицаю, что заслужил подобные отношения. На твоем месте я поступил бы точно так же. А нет, пожалуй, хуже». Сыщик еще немного прошел вперед, одной рукой поглаживая ушибленное плечо, а во второй держа нацеленный на Марка револьвер. «Ты не оставляешь мне выбора, Марк, понимаешь? Тебе единственному известно, правда, об убийстве твоего деда. Кроме заказчика, естественно, но старик-корвильник для кого не представляет угрозы. Мне страшно не хочется тебя убивать, Марк, но ничего не поделаешь. Марку, наконец, удалось разлепить губы. Он тихо сказал, указывая глазами на Ксантию. Убивать на Зимазана тебе, наверное, тоже страшно не хотелось, но пришлось. Детектив остановился, с трудом опираясь на раненую ногу. Жизнь порой преподносит неприятные сюрпризы, Марк.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 Марк дрожал всем телом. Ему было холодно, детектива с револьвером его отделяли каких-нибудь три метра. Наброситься на Грандзюка, попытаться вышибить у него из рук оружие — бесполезно, не успеть. Тот застрелит его раньше, чем он сделает первый шаг. На узком горном шоссе по-прежнему не было ни души, да и их не было видно с дороги. «Марк, я все же хочу тебе кое-что объяснить». Мне заплатили сумасшедшие деньги за убийство стариков, маскированное под несчастный случай. На моей совести немало трупов, я служил наемником и убивал людей десятками за жалкую плату. Ничего общего с суммой, которую предложил мне Леонс де Корвиль, от таких предложений не отказываются. Разве мог я тогда предположить, что привяжусь к женщине, которая должна была умереть, но вопреки всему выжила?» Хоть бы он замолчал. Грандюк рассуждал и действовал вполне логично. В том, что он делал, не было ни следа помешательства, на которое можно было бы списать его поступки. Неожиданно для самого себя, а неужели он еще рассчитывал воздействовать на совесть этого человека, Марк выпалил. «Лили, беременна. От меня. Через час она идет на борт». Револьвер не дрогнул в руке детектива. «Этого следовало ожидать, Марк? Я не удивлен». Напрасно ты сюда явился. Ты взялся не за свое дело. Мог бы жить и радоваться вместе с лилией, вы с ней прекрасная пара. Были бы прекрасной парой. Лили, конечно, расстроится, но ты не оставил мне выбора. Не будем тянуть, ладно. Гарондюк направил револьвер Марку в сердце. Тот стоял не в силах пошевелиться. А вот и все, конец. Как ни странно, перед ним промелькнули счастливые картинки из прошлого. Чемпионат мира по футболу 1986 года, пенальти Фернандеса, Майка, Дидье Сикса, ноты на пианино. Все это ужасная цепь случайностей, Марк. Никто не виноват, разве что Мелани Бельвуар, но она тоже действовала из лучших побуждений. «Двигайся», — приказал себе Марк, нырни ему под ноги. Крыдюль-Грандюк разгадал его намерение и отступил на пару шагов, крепче сжав револьвер. «Люди всегда цепляются за жизнь, Марк. В том-то вся проблема. Никакой надежды уже нет, а они всё цепляются. Корвили совершенно напрасно воевали с ветралями, им нечего было делить. Всё это одно сплошное недоразумение, как любая война. думаю, сейчас ты уже понял, что произошло на самом деле. Они обе погибли на горе Монте-Рибль». Эмили и Лиза Роза. Никто из пассажиров самолёта тогда не спасся. Мне очень жаль, что так вышло, Марк. Ты уж мне поверь. Грандюк поднял палец к спусковому крючку. Грохот выстрела разорвал тишину мирного утра. Должно быть, его эхо слышали даже в Швейцарии.